Но разве мог Джек Бёрден, тот, каким он был, всё это понять? Он мог только прочесть слова, написанные много лет назад, как о пустелом доме после того, как Карс Мастерн освободил своих рабов в адвокатской конторе в Джексоне, Миссисипи, при свече в номере Вигсбергской гостиницы после беседы с Джефферсоном Дэвисом. При свете догорающего костра на каком-нибудь биваке, когда в темноте вокруг лежали фигуры солдат, а темнота была полна тихим печальным шелестом. Но то не ветер перебирал сосновые ветки, то было дыхание тысяч спящих людей. Жек Бёрден мог прочесть эти слова, но разве он мог их понять? Для него это были только слова, ибо для него... В то время мир состоял из разрозненных явлений, обрывков и осколков фактов и был похож на свалку поломанных, ненужных, запыленных вещей на чердаке. Либо это был поток явлений, проходивших у него перед глазами, или в его сознании, и ни одно из них не было связано с другим. А может, он отложил дневник Криво? да самастранно не потому, что не мог его понять, а потому, что боялся понять, ибо то, что могло быть там понято, служило бы укором ему самому. Во всяком случае, он отложил дневник, и у него начался один из периодов великой спячки. И вечерами он возвращался домой и, зная, что все равно не сможет работать, сразу ложился спать. Он спал по двенадцать. по четырнадцать, по пятнадцать часов и чувствовал, что все глубже и глубже прогружается в сон, словно ныряльщик, который все глубже уходит в темную пучину и ощупью ищет там что-то нужное ему, что блеснуло бы в глубине, будь там светлее, но там нет света». А по утрам он валялся в постели, не испытывая никаких желаний, даже голода, слушая, как под дверь, сквозь стекла, щели в стенах, сквозь поры дерева и штукатурки в комнату пробираются, просачиваются слабые звуки внешнего мира. И он думал, если я не встану, я не смогу снова лечь в постель. Тогда он вставал и выходил на улицу, которая казалась ему незнакомой, но как-то... томительно незнакомый, как мир детства, в который возвращается старик. Но вот в одно прекрасное утро он вышел на улицу и не вернулся в свою комнату к сосновому письменному столу. Дневники в черных переплетах, кольцо, фотография, связка писем лежали там рядом с объемистой рукописью полным собранием сочинений Джека Бёрдона, поля которой уже начинали загибаться вокруг пресс-папиа. Через несколько недель квартирная хозяйка переслала ему большой пакет, совсем тем, что он оставил на сосновом столе. Не распечатанный пакет странствовал с ним из одной меблированной комнаты в другую и с квартиры, где он какое-то время жил со своей красивой женой Лоис, и откуда вышел однажды, чтобы никогда больше не вернуться. В другие меблированные комнаты и гостиничные номера увесистый квадратный пакет, перевязанный ослабшей бечевкой в выгоревшей коричневой бумаге, на которой постепенно стирались слова мистеру Джеку Бёрдену. Глава пятая. Так закончилось мое первое путешествие в волшебную страну прошлого, моя первая исследовательская работа по истории. Как я уже отметил, она не принесла мне успеха. Зато вторая моя работа имела сенсационный успех. Это было дело честного судьи, и я мог от души поздравить себя с прекрасными достижениями. Это было безупречное исследование, и его технический блеск ограничивался лишь одной деталью. Оно затрагивало живых людей. Все началось, как известно, ночью.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 Есть. Чёрный.